Глава двадцать Причина такого необычного рвения к труду у барни выяснилась в обед за миской супа. Мужчина, то и дело бросая взоры на смущенно улыбающуюся Джину, нахваливая ее стрипню несколько раз будто бы невзначай упомянул, что такая талантливая девушка недолго пробудет одна и трижды спросил, чем он может ей помочь горя желанием отблагодарить талантливую красавицу. Джина девушкой была не из и не стала отказываться от помощи, пожаловавшись на отвратительно работающий бачок в туалете и даже любезно предложила проводить барни до места, не забыв при этом мне шепнуть, чтобы я непременно вычла отремонтированный санузел из ее долга за аренду. Признаться, я искренне восхитилась деятельной особой. «Имея жизненный опыт по более Джины, я так и не научилась манипулировать мужчинами». «И что ты на это скажешь?» — обратилась к коту, который только что умял внушительного размера кусок говядины и запил все это молоком. Причем рыжая морда сам, честное слово, сам, показывал Джине, что ему подать на обед. «Хм, не знаю, но Холл сейчас выглядит красивым». Раздался за моей спиной знакомый голос. Добрый день, исье Стэнли. Пришли проверить, не пострадал ли ваш сотрудник, находясь в опасной близости ко мне? Насмешливо спросила, не удержавшись от колкости. А есть повод для беспокойства? парировал мужчина, присаживаясь за стол. Нет, исье барни учтивый молодой человек, и не хватает женщин без их дозволения. Ответила. «Радуясь, как дитя малое, припираясь с капитаном, Джина приготовила вкусный суп и рагу. Уверена? Такого вы нигде не пробовали». «Не откажусь», — проговорил мужчина, украдкой поглядывая на плиту. За время совместного окрашивания стен холла я выяснила у барни, что капитан одинок и живет в общежитии, что засиживается в магистрате допоздна и часто подменяет коллег на дежурстве. Не знаю, что подумал Барни, я вроде бы старалась выведать о Стэнли очень аккуратно. Но Констебль тут же принялся расхваливать свое начальство, пару раз упомянув, какой он рукастый и умелый в хозяйстве мужчина. «Удалось что-нибудь выяснить о моем бывшем постояльце Инди?» спросила, поставив перед голодным мужчиной тарелку с супом, и вернулась к плите за рогу. «Пока нет, поэтому у вас будут дежурить мои люди». Два месяца назад эта комната была совершенно пуста. Значит, за скоро вернутся. Думаете, одного из Е-бар недостаточно? Нет, но остальные сотрудники рядом. Мадам зои мы делаем все, что в наших силах, и боремся с преступниками. Но в Левзее люди боятся помогать констеблям. Признаться, вы удивили меня, вызвав нас прошлой ночью. «Обычно жители оповещают нас, когда грабители оставят их дом». «А смысл?» — с недоумением спросила, выставив перед капитаном чашку с рагу, крошку с чаем, печенье и салат из свежих овощей. «Разве не результативней поймать вора на месте преступления?» «Все боятся мести», — ответил мужчина. В его голосе я услышала тревогу. «Хм, «Мне стоит опасаться за свою жизнь?» «Мы не допустим этого». «Ясно, спасибо». Поблагодарила я не слишком-то доверяя словам капитана и подумала, что надо бы обезопасить свой дом и подступы к нему, а для этого потребуется построить по всему периметру высокий забор. «Капитан, вы сегодня мой сменщик!» воскликнул барни, который вернулся на кухню за каким-то инструментом и, видимо, не ожидал встретить здесь так скоро свое начальство. Нет. «Томас, через два часа тебя сменит. А что?» «Да я здесь подумал», — замялся констебль. «У Томаса семья, и жена вот-вот родит. А я одинок. Могу еще день подежурить». «Хорошо, я скажу Томасу». Не стал возражать Исье Стэнли, почему-то вперившись в меня пристальным взглядом. «Капитан, я в той комнате нашел тайник под половицей. Все вытащил?» и опись составил, принялся отчитываться барни, а я, чтобы не мешать людям работать, да и взгляд Исье Стэнли стал меня откровенно нервировать, решила прогуляться в саду, позвав с собой кота. Рыжая наглая морда надменно на меня посмотрел, но все-таки снизошел и благосклонно принял мое приглашение, неторопливо проследовав за мной. Проходя через холл, Я некоторое время любовалась чистыми белоснежными стенами помещения. В номерах тоже было чисто. Стены и потолок барни покрасил, а мы с Джиной отмыли окна. Осталось поставить мебель, которую вечерами обещался отремонтировать Брэндон, и повесить шторы. Их штопает мадам Лаура. Первую готовую я уже видела и авторитетно заявила женщине, что она не там работает. Нельзя, чтобы такой талант пропадал даром. И я заказала у нее сразу на весь дом. Скатерти, шторы и прочие нужные вещи, которые придают уют, выделив на покупку ткани небольшую сумму. Мадам Лукет за чашкой чая поведала нам, что когда-то прекрасно рисовала и обязалась достать из закромов кисти и холст. А Коди попросила купить краски, чтобы нарисовать несколько картин для моего домика. Еще бы небольшие яркие дорожки расстелить, фигурки милые расставить, цветы в горшки посадить, и домик преобразится до неузнаваемости. Кстати, про цветы, проворчала. Размечтавшись, я забыла, куда шла. Идем, кот, надо бы тебе имя уже придумать. Рыжий, слишком явно. Бароном, что ли, назвать? Не, ты и так нахальный. Сад радовал зеленью и разросшимся сорняком. Но где-то среди буйства этой растительности мне попадался на глаза куст, уж очень похожий на фикус, что рос у меня в горшке, и занимал почетное место на даче, чайный столик у окна. Но вот уже 10 минут, шурша в траве словно огромный кузнечик, я нужный мне куст не находила. «Не сиди без дела, ищи зеленые листики с белыми пятнами», скомандовала коту, снимая с подола юбки колючки лопуха. Вот еще траты. Платье купить надо, а то хожу в этом, снимая только для стирки. Стыдно перед людьми. Или Лауру попросить сшить. Ворчала я, продолжая искать деревца, походу вырывая сорняки, и в итоге, как гусеница, протарила себе дорожку к разрушенному зимнему саду. «Ага! Вот ты где!» Радостно воскликнула я и было собралась ринуться за несчастным кустом, но резко притормозила, услышав изумленный голос капитана. «Мадам Зои, вы не перестаете меня удивлять. Вас невозможно застать врасплох. Вы не думали устроиться работать в магистрат? Уверен, с вашей помощью мы поймаем всех преступников». «Угу. Подумываю время от времени. Полагаю, мы с вами отлично сработаемся». Обернулась к мужчине у которого после моих слов глаза стали чуть шире, а на лице промелькнул страх. «Помогите, пожалуйста, мне надо добраться до этого куста». «Что сделать?» Тут же услужливо отреагировал Исье Стэнли, в два широких шага преодолев разделяющее нас расстояние. «Вот эту доску подержите, пока я через балку перелезу». «Уверена, что вам нужен этот куст?» «Да!» — ответила. И даже попыталась отскочить, когда под правой ногой заметила до боли знакомый канализационный люк, но не успела. Раздался громкий хлопок, воздух замерцал, а искаженное криком лицо капитана померкло.